Дмитрий Миропольский. Тайна трех государей. Он рыца не имел охоты в хронологической пыли бытописания Земли, но дни минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Александр Сергеевич Пушкин. «Я сам был пылинкой в составе огромных орудий, которыми действовало проведение» князь Николай Борисович Голицын. «Чем менее история правдива, тем больше она доставляет удовольствие». Сэр Фрэнсис Бэкон. «У меня не лежит интерес ни к чему, если только оно не содержит двух убийств на страницу». Говард Филлипс Лавкрафт. «Пошлый детектив». В день числа Пи майор Одинцов не собирался никого убивать. Говоря строго, майором он давным-давно не был, про необычную дату узнал случайно и тем более не имел такой привычки на ровном месте лишать людей жизни. А вот поди ты, средь белой дня уложил сразу двоих прямо в центре Петербурга, и что теперь делать, большой вопрос. Промозглым черным утром 14 марта Одинцов, как всегда, приехал на работу около половины восьмого. Вышел из машины и с неодобрением отметил выглядывающие тут и там из-под снега ледяные бугры, похожие на кляксы застывшего конторского клея. «Уборочка на троечку», — вслух сказал Одинцов. По старой холостяцкой привычке он иногда разговаривал сам с собой. «На троечку уборочка». В старом парке рыжие фонари размывали предрассветную углу Черные деревья царапали небо паучьими лапами веток. Пронзительные порывы ветра вышибали слезу. Одинцов пнул подвернувшуюся ледышку, запахнул куртку и двинулся к стылой громаде Михайловского замка. На служебном входе коротко пожал руку охраннику, обронил обычное «как дела» и услышал такое же традиционное, без происшествий. Одинцов работал заместителем начальника службы безопасности музея, расположенного в замке, и сейчас оказался за главного. Начальник грипповал дома. Впрочем, временное повышение не нарушило привычного распорядка. В кабинете Одинцов поменял уютные джемперы, джинсы на рубашку с галстуком и темно-серый костюм, а высокие ботинки со шнуровкой на сияющие туфли. До восьми он успел еще свериться с рабочим журналом, чтобы освежить в памяти предстоящие дела. И день начался. Инструктаж и развод охраны, доклад ночной смены, возня с документами, телефонные звонки, совещания. Все как всегда. Привычная рутина. Первую сигарету Одинцов позволял себе только после обеда. Конечно, он мог дымить и в кабинете, кто бы сказал хоть слово, но порядок есть порядок. Хочешь спрашивать с других, спроси для начала с себя. Так его учили. Поэтому курил Одинцов на общих основаниях, где положено. Газета лежала в курилке на диване, видать, оставил кто-то из охранников. Одинцов мельком пролистал ее, пока отлела сигарета. Шквал рекламы, старые анекдоты, безграмотные кроссворды, перевранные слухи, скучные гороскопы, одноразовое месиво для размягченных мозгов. Но одна статейка все же привлекла внимание Одинцова благодаря иллюстрации, витрувянскому человеку Леонардо да Винчи. Посреди текста на большом рисунке раскинул руки в стороны потлатый мускулистый мужчина, вписанный в круг и в квадрат одновременно. Одинцов пробежал глазами первый абзац. 14 марта — самый необычный праздник в мире. Это Международный день числа Пи. В западных странах пишут сначала номер месяца, а затем дня, поэтому дата выглядит как 3.14, то есть как первые цифры удивительного числа. Дальше автор сообщил Одинцову, что магическая константа была известна еще древним волхвам, которые использовали ее в расчетах в Вавилонской башне. Волхвы ошиблись не так уж сильно, и все же колоссальное сооружение рухнуло. «Для простоты расчётов число Пи военное принимается за три ровно», — вспомнил Одинцов слова преподавателя из давнего курсантского прошлого. «Зато мудрый царь Соломон», — продолжала газета, — «умудрился исчислить Пи намного более тщательно и построил Иерусалимский храм, равных которому не было в веках». В статейке упоминались Эйнштейн, которому повезло родиться в день числа пи, и Архимед, сумевший определить миллионные доли константы. Финал звучал патетично. В наши дни проверены более 500 миллиардов знаков числа пи. Их комбинации не повторяются, следовательно, число представляет собой непериодическую дробь. Таким образом, пи не просто хаотическая последовательность цифр, но сам хаос, записанный цифрами. Этот хаос можно изобразить графически, а кроме того, есть предположение, что он разумен». Одинцов аккуратно погасил окурок, отправил его в урну вслед за газетой и вернулся в кабинет. Его ждала куда более увлекательное чтива. Документация к новой системе видеонаблюдения, которую монтировали в замке. По экрану компьютера плавала заставка — «Цифровые часы». В статейке говорилось, число Пи — это 3,14159, поэтому праздник в его честь наступает 3 месяца 14 дня без одной минуты в 2 часа пополудни. Разумный хаос, который записан цифрами. Чушь. Одно слово. Часы на заставке показывали именно час и 59 минут, когда раздался стук в дверь. «Без опоздания», — удовлетворенно отметил Одинцов, ценивший пунктуальность и встал из-за стола. Встреча была назначена на два. В кабинет вошли двое мужчин. Один помоложе и повыше, атлетического вида, другой постарше и по покоренасте, с глазами Спаниэля. У обоих к волосам на макушке заколкой крепилась маленькая черная кипа. «Шалом! Найс ту мит ю, джентнен! Айэм!» Начал Одинцов, демонстрируя вполне приличный английский, но коренастый с вежливой улыбкой прервал его. «Здравствуйте! Мы говорим по-русски!» В Михайловском замке готовились к представительной международной конференции. Уровень участников предполагал вооруженную охрану, Израильские коллеги приехали к Одинцову, чтобы урегулировать формальности. Говорил и действовал старший, напарник молча подавал ему бумаги. Обычная процедура. Только когда Одинцов собрался поставить подпись на документах, молодой попросил воспользоваться их ручкой со специальными чернилами. «Вы же понимаете?» — извиняющимся тоном сказал он. Одинцов понимал. «Враги не дремлют, и мы стараемся не отставать», — добавил старший израильтянин. «Они все время что-нибудь придумывают, и мы тоже. Безопасность — это святое». Молодой добыл из Аташи кейса кожаный пенал и передал старшему. Тот открыл крышку и положил пенал на стол. Одинцов вынул оттуда винтажную массивную ручку с золотым пером и с удовольствием повертел в пальцах. «Солидная вещь», — оценил он, расписался несколько раз там, где ему указали, и вернул ручку в пенал. Проводив гостей, Одинцов снова бросил взгляд на часы. Время пришло, и набрал номер мобильного. «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети», — сообщил ему безразличная механическая барышня. Еще несколько звонков дали тот же результат. «Варакса!» — укоризненно сказал Одинцов, глядя на трубку. «Ты решил теперь вообще не работать?» Варакса был старинным другом Одинцова, увлеченным рыбаком и вдобавок преуспевающим владельцем сети станции автосервиса с лаконичным названием, состоявшим всего из двух цифр. 47. Пару дней назад Варакса умотал за корюшкой на ладогу. А в головной мастерской сети 47 чинили машину Одинцова, поймавшую колесом открытый люк на заснеженной улице. То ли укор подействовал, то ли хитрый варакса все же получал уведомления о вызовах, но вскоре со станции Одинцову позвонили с радостной вестью. Машина готова, можно забирать. Ползти вечером через пробки совсем не хотелось, и Одинцов решил поехать в мастерскую прямо сейчас. Начальник он, в конце концов, или не начальник? Основные дела сделаны, служба работает. Одинцов отдал кое-какие распоряжения, вернул костюм на вешалку, снова натянул джинсы, сунул ноги в высокие ботинки на толстой рубчатой подошве и поспешил убыть. С неопрятного белесого неба сыпал обычный для Петербурга мартовский коктейль. То ли снег с дождем, то ли дождь со снегом. Одинцову пришлось вытащить из багажника щетку и почистить машину. На время ремонта он позаимствовал внедорожник «Вольво» у сердобольного варакса. Тот утюжил сейчас обледенелые ладожские берега на могучем ленд-ровере, над которым хорошенько поколдовали в мастерской 47. Одинцов заканчивал махать щеткой, когда увидел Мунина. Нескладный, сутулый парень медленно брел от замка в его сторону. Он прижимал к животу матерчатую сумку висевшую через плечо на длинном ремне, внимательно глядел под ноги и все же оскальзывался. «Привет, наука!» — крикнул Одинцов. Мунин озябшими пальцами приподнял край капюшона. Мокрый снег тут же залепил стекла больших очков. «Я здесь!» — Одинцов помахал рукой, и Мунин его увидел. «Могу подбросить!» «Здравствуйте!» — сказал Мунин, подходя к машине. «Мне бы до метро, если вас не затруднит!» «Да метро, само собой. А вообще, куда надо?» Им оказалось по пути. Молодой историк работал в научной части музея. Знакомство Мунина с Одинцовым было недавним и шапочным. Они разок-другой пообедали за одним столиком в служебной столовой, перекинулись несколькими фразами и теперь здоровались при встрече. Но для замкнутого Мунина даже это выглядело достижением. Одинцов ему нравился. Во-первых, потому что не только задавал вопросы по делу, но и слушать умел. Во-вторых, потому что не чувствовалось в его поведении вахтерской снисходительности, обычной для охранников. В-третьих, чего греха таить. Тщедушный очкарик Мунин безнадежно мечтал быть таким же уверенным в себе, статным и плечистым, научиться носить костюмы и не отводить взгляд в разговоре. Колоритный образ Одинцова довершали седой клок в аккуратной прическе и наполовину седая левая бровь. В машине Мунин с удовольствием устроился на подогретой коже переднего сиденья. Одинцов вырулил на фонтанку, и они поехали вдоль замка по набережной. — Как дела на интеллектуальном фронте? — спросил Одинцов. — Затяжные бои с оппонентами? Окопная война? — Хватит, насиделись мы в окопах то он откликнулся Мунин и ладонью похлопал по сумке, лежащей на коленях. Наметился прорыв. Ученый, надо же. Одинцов прикинул. Парнишка недавно закончил университет, в армии наверняка не служил, то есть ему от силы лет двадцать пять. В пятьдесят с копеечкой у Одинцова вполне бы мог быть сын такого возраста. Только вряд ли близорукий. И уж точно спортсмен, а не рохля. «Прорыв!» — Одинцов приподнял полуседую бровь и кивнул на сумку. «Нарушение охраняемого периметра? Стащили какой-нибудь раритет? Что вы, что вы!» — снова подыграл Мунин. «Красть грешно! Тут все свое, родное!» Он откинул клапан сумки и вынул толстую тяжелую папку в красной обложке. Видно было, что ему не терпится похвастать. «Это как у Пушкина!» «Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний», — продекламировал историк и, глядя на папку с любовью, взвесил ее в руках. «Я пока не могу рассказывать, не имею права. Хотя вы человек от науки далекий, вам можно, вы ведь никому. В общем, получается, что как минимум три русских царя занимались одним и тем же». «По-моему, все цари занимались примерно одним и тем же», предположил Одинцов. «Разве нет?» монин досадливо поморщился. «Я не то хотел сказать. Мне удалось обнаружить и документально подтвердить, что Иван IV, Петр I и Павел действовали по единой схеме, как будто решали одну и ту же задачу. Каждый в свое время и каждый в своих обстоятельствах, но все-таки...» «Более того, не только задача была общая, но и способы решения. Ощущение такое, что они действовали по инструкции, где сказано «делай так, так и так». «Понимаете?» «Нет», — легко признался Одинцов. «Это неудивительно. Даже я сначала не понимал», — заявил Мунин. Одинцов посмотрел на него с иронией из-за этого даже Но историк взгляда не заметил и продолжил. «Вообще никто ничего не понимал и внимания не обращал. Вы правильно говорите, что все цари занимались примерно одним и тем же. Эти трое тоже, но только до определенного момента. А потом вдруг начинали совершать похожие поступки, парадоксальные и необъяснимые». «Может, они для вас парадоксальные, — предположил Одинцов, а для современников ничего особенного». «Тот-то и оно!» что современники сомневались, в своем ли уме, государь?» Мунин раздухарился и сел боком, повернувшись к Одинцову. «Иван, и Петр, и Павел даже самых близких пугали. Сначала вроде вели себя привычно, а потом... щелк! И словно включалась какая-то другая программа, непонятная и потому особенно пугающая. Вот из-за чего этих троих боялись и ненавидели, как никого другого. «Погодите. «Иван IV — это ведь Иван Грозный?» Мунин кивнул. «Ну, тогда вопросов нет, почему боялись и ненавидели? Он же редкий кровосос. Родного сына убил? Убил. И людей казнил без разбора направо и налево». «Не был Иван кровососом!» — возмутился Мунин. «И сына не убивал! А казнил только тех, с кем иначе нельзя было. Вы повторяете сплетни, которым 400 лет с хвостиком. Их еще при жизни Ивана Васильевича сочинять начали» и в учебниках до сих пор врут, и никто правда не знает. — А вы, получается, знаете. Одинцов снова лукаво глянул на Мунина. — Знаю. Свернув за разговором у заснеженного летнего сада, они переехали мост через фонтанку, поблескивающий золотом перил, миновали терракотовую с белыми прожилками глыбу Пантелеймоновской церкви, памятника первой морской победе Петра Первого, и покатили к Литейному проспекту. Мунин уже успокоился. «Видите ли, — сказал он, — есть как бы две правды. Это нормально в любой науке, а в истории особенно. Есть правда для обывателей. Для вас, извините, и для них». Историк махнул рукой в сторону прохожих за окном машины. И Одинцов уточнил. «Для массы, для народа». «Для народа». А я имею в виду правду для специалистов, которые знают предмет более глубоко и разносторонне. То, что вам известно про Ивана Грозного, это примитивная схема, которая грубо слеплена, проста для запоминания и удобна в использовании. Но мы, историки... Вы только сейчас говорили, что кроме вас никто не знает правды. Теперь оказывается, что ее знают все историки. Противоречие, однако. Нет никакого противоречия. Любой мой коллега, если он действительно профессионал и притом не ангажированный с документами в руках за пять минут объяснит вам, почему Иван Грозный не кровосос. В отличие от обывателей, которые получают сразу готовую схему, нам полагается собрать факты, потом проверить их на достоверность и только тогда уже складывать один к другому. Проблема в том, что ученые обычно стремятся подтвердить или опровергнуть какую-то гипотезу, свою собственную или своих предшественников. Поэтому интерпретируют события с заданным результатом, и картина получается необъективной». Теперь Одинцов посмотрел на Мунина с интересом. «Чем же вы в таком случае отличаетесь от остальных?» «Тем, что я поставил принципиально другую задачу», — с гордостью сообщил историк и поправил на носу съехавшие очки. «Я не пытался ничего доказать или опровергнуть». Мне было неважно, Иван Грозный это ища Диада или святой. Точно так же Пётр I мог быть агентом Европы или патриотом России, а Павел — безумным солдафоном или титаном духа, который опередил своё время. Я знал о них то же, что и другие. Просто обратил внимание, что действия Ивана Васильевича, Петра Алексеевича и Павла Петровича очень отличаются от действий остальных государей, зато очень схожи между собой. Мунин погладил папку. «Поступки каждого человека, — сказал он, — это его личное дело. Мало ли что кому взбредет в голову. Но когда странные и при том одинаковые поступки совершают руководители страны, живущие в разные времена, да еще совершают не вынужденно, а преднамеренно, тут уж извините, это не может быть случайностью». «Очевидно, есть какая-то закономерность, есть система». «И эту систему вы...» — начал Одинцов, а Мунин подхватил. «И эту систему я попытался описать. Просто сложите и сопоставить исторические факты, ничего не доказывая и не опровергая». Машина пересекла Литейный проспект, обогнула по дуге акварельный кулич Спаса Преображенского собора вдоль ограды, набранной из трофейных пушечных стволов, и скоро вывернула на Кирочную улицу. «Спасибо. Где-нибудь здесь остановите, пожалуйста», — попросил Мунин. Вдоль поребрика все было занято, но чуть впереди мигала левым поворотником припаркованная машина. Одинцов притормозил за ней, включил аварийку, перекрыв полосу и давая водителю выехать, а потом ловко нырнул на освободившееся место. «Это что значит?» — просил он, глянув на обложку папки поверх которой красовалась большая желтая этикетка с надписью по латыни — «Урби-эт-Орби». Мунин смутился и принялся запихивать папку в сумку. «Урби-эт-Орби? Да так». Но все же, не отставал Одинцов. «Это значит «городу и миру» на латыни. авидий поэт был такой древнеримский, авидий писал, что другим народам на земле даны границы — а у римлян протяженность города и мира совпадают. В общем, обращение такое. Ко всем и каждому. Урби-эт-Орби. Мунин справился с папкой, попрощался, вылез из машины, накинул капюшон и побрел в сторону пешеходного перехода. Одинцов посмотрел историку вслед. Из рассказа Мунина он толком не понял, что за открытие тот сделал и в чем состоит прорыв. Давно умершие цари, повторяющие нелогичные поступки друг друга. Кому какое теперь до них дело? С другой стороны, хорошо, что парнишке это интересно. Глаза вон как горят. Не просто набить битком такую толстенную папку, видать и вправду серьезный труд. Зато теперь обращается ко всему прогрессивному человечеству, ко всей вселенной. Урби-эд-торби. На мелочи не разменивается. И правильно. В его-то возрасте. Эх, молодость. Одинцов набрал на мобильном номер варакса и сунул руку в карман за сигаретами. Дозвониться опять не удалось. И Курева при себе не оказалось. Наверное, оставил пачку в пиджаке, когда наскоро переодевался перед уходом с работы. «Непорядок», — пожурил себя Одинцов, заглушил двигатель и вылез из машины. Места знакомые центр Петербурга — И как раз неподалеку, помнится, был хороший табачный магазин. Одинцов перешел через улицу. Впереди, возле арки, он увидел Мунина, который говорил по-мобильному и уже приготовился пошутить. Вот мы стали чаще встречаться, и это радует. Но тут рядом с историком появились два крепких молодца в серых куртках. Взяли его под локотки и буквально внесли в подворотню. — Интересно девки пляшут, — Одинцов нахмурился, — по четыре штуки в ряд. Он свернул следом. В тесном дворике колодца один из мужчин тянул сумку с плеча Мунина. Историк цеплялся за ремень и выкрикивал срывающимся голосом. — Что вам надо? Что вам надо? — Одинцов неторопливо шел к ним. — Ребята, какие-то проблемы? — спросил он. — Никаких проблем, — ответил второй крепыш. «Проходите, проходите, все в порядке». «По-моему, как раз не все в порядке», — возразил Одинцов. «Сумочка-то, я смотрю, чужая, а чужое брать нехорошо. Зря вы это затеяли, ей-богу, зря. Давайте, может быть, как-то по-хорошему». «Шел бы ты, мужик», — снова сказал второй, отпустил Мунина и шагнул навстречу. Эти двое не были уличной шпаной. но и не полиция», — подумал Одинцов. Удостоверений не предъявили, хотя действовали очень слаженно. То, как двигался разговорчивый крепыш, же выдавало профессионала. И все же Одинцов сумел усыпить его бдительность. Простецкой болтовней, расслабленной походкой и, конечно, руками в карманах. Руки в карманах обычно успокаивают лучше всего. Просто надо уметь их мгновенно вынуть. Одинцов умел. Удар открытой ладонью в уличном бою эффективнее, чем кулаком. Зона поражения больше, не промахнешься. Молниеносная оплеуха, особенно тяжкая на противоходе, стала для крепыша полной неожиданностью. Имея дело с обычными хулиганами, Одинцов удовлетворился бы шоком от оплеухи, но здесь рисковать не стал и несколькими мощными ударами вырубил нападавшего. Нокаут оказался настолько быстрым и сокрушительным, что мужчина, который отнимал сумку, тоже совершил ошибку. Остолбенивший Мунин мог послужить прикрытием, но Крепыш оттолкнул его, вроде бы изготовился к бою, и вдруг сунул руку за пазуху серой куртки. Одинцов же не останавливался и оказался прямо перед мужчиной, когда тот выхватил пистолет. Ни времени, ни дистанции не хватило для того, чтобы направить оружие на Одинцова и спустить курок. А в следующее мгновение Крепыш вскрикнул, заглушая хрус своего запястья. Выкрутив пистолет в руке противника, Одинцов развернул короткий ствол ему под ребра и стиснул кулак, чужими пальцами нажимая на спуск. Раз. Другой. Третий. Выстрелов не было слышно. Пистолет только глухо лязгал, выбрасывая гильзы. Крепыш выпучил глаза, длинно засипел и стал оседать на снег. Одинцов выпутал оружие из скрюченных пальцев умирающего и обернулся. Первый боец со свернутой челюстью, лежа на спине, шевельнул рукой и попытался дотянуться до поясной кобуры, которая выглянула из-под задравшейся куртки. «Эх же ты быстро очухался!» с удивлением и некоторой досадой произнес Одинцов. Выхода не было, он подошел к лежащему и выстрелил ему в лоб. Пистолет снова лязгнул. «Я оглох», — услышал Одинцов за спиной голос Мунина. «Я оглох! Я сошел с ума!» Историк стоял на прежнем месте, заткнув пальцами уши и мотая головой из стороны в сторону. Злополучная сумка лежала у его ног. «Ничего, ничего», — приговаривал Одинцов себе под нос. не оглох и не сошел. Погоди чуток, я быстро». Под блуждающим взглядом Мунина он натянул перчатки и подчистую выгреб все из карманов убитых. Бумажники, запасные обоймы к пистолетам, сигареты, жвачку. Мобильные телефоны отшвырнул сугроб. Стрелянные гильзы и оружие рассовал по карманам своей куртки. Остальное, не разглядывая, сложил в сумку Мунина. Сноровка, с которой действовал Одинцов, выдавала немалый опыт. Быстро закончив дело, он забросил сумку на плечо, хлопнул Мунина по спине, приводя в чувство... Поймал под длинным носом историка соскользнувшие очки, нацепил их обратно, крепко взял парня с рукав, повыше локтя и скомандовал. А теперь бегом.